УЖЕ НЕ ПРОСТО ИГРА До сегодняшнего дня я и не подозревал, что способен ударить женщину. Полагал, что слишком воспитан для этого. Но моя культура, воспитание и вежливость, которые я считал естественными качествами своего характера, сошли в один миг. Обнажив озлобленного парня, способного рвать зубами глотки любому, кто пожелает вреда мне с сестрой. Удар кулаком в ухо толстухи получился акцентированным и смачным, от чего женщина отлетела в сторону и с глухим стуком врезалась головой в стену. Мобильник выпал из ее разжавшихся пальцев, и я с хрустом раздавил его каблуком. Рядом с обломками телефона на полу валялась выпавшая из кармана больничного халата большая связка ключей, в том числе автомобильный электронный ключ-брелок. Я отметил его краешком сознания, но брать чужое имущество не стал – поспешив к сестре. «Молодой человек! Я же сказала подождать в коридоре!» Укоризненно встретила работница социальной службы мое появление. Но я ее уже не слушал и решительно вошел, закрыв за собой дверь. Валерия вдумчиво и неторопливо заполняла предложенную ей длиннющую анкету страниц эдак на 15-20. Работница социальной службы вносила в компьютерную базу какие-то сведения. «Все было обыденно и естественно», Ничего не говорил о том, что происходит что-либо криминальное Мелькнула запоздалая мысль о том, что на лестнице я ошибся И неверно истолковал подслушанный разговор Но мой взгляд зацепился за бейджик на костюме женщины «Аннет Крисби – социальный работник» Сразу в памяти всплыла фраза «Аннет постарается задержать их» «К сожалению, не ошибся» Аннет даже не успела ничего понять, и тем более испугаться, как я шагнул вперед, заломил ей руку за спину и ткнул лицом в стол. «Лерка, дай мне моток скотча», — указал я на рулон липкой ленты на столе. Невозмутимость Валерии в экстренных ситуациях всегда меня поражала и даже восхищала. Вот и сейчас сестренка не задавала никаких вопросов. И словно каждый день проделывает подобное, деловито помогла мне привязать толстуху к стулу. «Кому ты нас со своей поддельницей сдала?» — спросил я, грозно нависая над женщиной. «Никому?» — сперва попыталась отпираться эта дрянь, но, получив чувствительную затрещину и увидев решительность на моем лице, сразу скисла и созналась. «Это не я придумала, клянусь! Мне самой угрожали бандиты из группировки «Могильные черви!» «Они говорили, что вы задолжали им кучу монет и сбежали с деньгами!» Но девочка-инвалид наверняка состоит на учете в социальной службе, и потому они с меня требовали ваш новый адрес проживания. Я его не знала, но пообещала выяснить и позвонила на указанный в личном деле девочке телефон, чтобы договориться о приеме. Тфу ты! Моя злость схлынула так же быстро, как и накатила, уступив место брезгливости. Эта тварь, используя свое служебное положение, готова была сдать нас бандитам. «К моему летающему Маунту вся эта дурацкая история отношения не имела и была лишь следствием того рэкетирского наезда, из-за которого мы с сестрой съехали с криминальной окраины мегаполиса». «А какое отношение к бандитам имеет та, другая женщина?» Связанная толстуха недовольно поморщилась. Явно, по собственной инициативе этой темы она бы предпочла не поднимать. Однако на мой вопрос ответила честно». «Ирен работает этажом выше, в медицинском центре санитаром выездной бригады. В свободное время иногда сюда приходит поболтать. У нее младший брат состоит смотрящим в могильных червях. Он сперва через сестру пытался пробить информацию о вас, но в базе медцентра ничего не нашлось. Тогда Ирен брату на меня и указала. У них по правилам банды какая-то доля с добычи положена тем, кто найдет должников». Ирен на это очень рассчитывала, говорила, что сумма очень большая, и мне с ней хороший бонус перепадет. Мне все стало предельно ясно. Требовалось срочно уходить. Банда очень жестоко обходилась с должниками. Нашему бывшему соседу по лестничной площадке год назад сломали обе ноги за то, что он утаил часть доходов от продажи своих картин. Руки же ему оставили, чтобы мог дальше работать и скорее рассчитаться с ракетирами». А расположенный в соседнем доме магазин «Секонд-хенд одежды» сожгли вместе со сказавшимся платить дань хозяинам. «Лерка, уходим. Только забери с собой свои заполненные анкеты». Оставив женщину связанной, мы поспешили на выход из кабинета. Я запоздал и осмотрелся в поисках камер наблюдения, но ни в кабинете, ни на лестнице, ни в коридоре их не обнаружил. «Хорошо. Значит, мои нападения на женщин остались незамеченными для охраны здания». И еще был шанс уйти тихо. Сестра испуганно вскрикнула, увидев валяющуюся без сознания на лестничной площадке толстуху. Да, жестоко. Но так было нужно, и я нисколько не сожалела о своих действиях. Спускаться с инвалидной коляской по лестнице было долго и неудобно, поэтому Лерка вызвала лифт. Я же в это время выглянул в коридорное окно. И хорошо, что догадался это сделать. По улочке в нашу сторону несся размалеванный черепами и граффити джип без стекол и дверей. Внутри него на сиденьях, а также стоя на подножках и даже на крыше, находилось человек 10. С противным звуком скрипящих тормозов машина остановилась. Бандиты с цепями, кастетами и ножами в руках высыпали из нее и сразу же побежали к подъезду. Подошел и открыл на нашем этаже двери лифт. Вот только соваться в него сейчас было самоубийством. Только лестница и только наверх, так как снизу вот-вот появятся преследователи. Блин, инвалидная коляска Лерки весила килограммов сорок, плюс сама сестра. С огромным трудом приподняв этот груз, я тяжело зашагал вверх. «Брось коляску, Тимур! Брось, иначе мы не успеем уйти!» Кивнув сестре, я взял Лерку на руки, коляску же ногой столкнул вниз по лестнице. Пусть думают, что мы спустились на третий этаж. Тут мой взгляд зацепился за валяющуюся связку ключей. Автомобиль. Наверняка он припаркован где-то рядом со зданием или стоит на служебной подземной стоянке. Это был путь к спасению, так как убежать с сестрой на руках от преследователей я бы не смог. Я наклонился поднял с пола ключи и поспешил скорее по лестнице вверх, так как лифт уже пришел в движение. Бандиты вызвали его на первый этаж. На пятом этаже действительно находилась медицинская клиника. Дежурный при входе оказался седым дряхлым старичком, положившим планшет на колени и общавшимся в социальной сети со своими знакомыми. Он лишь на пару секунд оторвал взгляд от экрана и проводил меня удивленным взглядом, но останавливать не стал. Возможно, решил, что доставили срочного пациента, или еще чего. Я же поспешил в конец коридора. Насколько я успел выяснить, за время ожидания сестры там находился служебный лифт. Лифт действительно нашелся, вот только пульт вызова был неактивным. Черт, только этого не хватало. Но лампочка над дверью лифта светилась. Как-то им все-таки пользовались. Я смотрел отобранную у медсестры связку ключей. Один из них как раз подошел для разблокировки лифта, и створки коматозно медленно разъехались. Ознакомившись с вариантами кнопок на панели, я выбрал подземный гараж. Двери лифта также медленно-медленно стали закрываться. «Куда они побежали?» – услышал я далекие крики в начале коридора. Но дверь в этот момент закрылась, и лифт неспешно пополз вниз. На подземной стоянке находилось десятка два машин – Я нажал на кнопку брелока в надежде, что он подойдет к одной из них. Подошел. Замигали фары на фургоне скорой помощи. Ох, и достанется же мне за угон медицинской машины. Но отдаленные проблемы в будущем уже не могли меня остановить, так как требовалось решать насущные. Посадив Лерку на переднее сиденье рядом с водителем, я накинул ей на плечи обнаруженный тут же в машине белый больничный халат и пристегнул ремень безопасности. Карета скорой помощи рванула на выход из гаража. Я даже специально включил сирену, чтобы охранник на выездном посту поторопился поднять шлагбаум и не стал особо присматриваться к нам. Сработало. Под вой сирены карета скорой помощи вылетела из гаража и взяла курс к центру мегаполиса. «Что делать дальше? Позвонить в полицию?» угу и быть моментально арестованным за нападение на работников социальной службы, применение по отношению к ним насилия и угон кареты скорой помощи? Как я вообще смогу доказать, что мои действия были вынужденными, если все предположения основывались лишь на показаниях одной связанной перепуганной женщины? Полиция, она скажет совсем другое, а ее оклемавшаяся подруга подтвердит, что неадекватный парень напал и избил их, отобрал имущество и угнал служебную машину. Нет, звонить в полицию совершенно не выход в моей ситуации Но что тогда делать? Наверное, для начала стоит как можно скорее покинуть слишком бросающееся в глаза транспортное средство Допустим, я сделаю это, но как потом быть с безногой сестрой? Нести на руках? Мы будем слишком приметными, да и куда вообще сможем пойти? Вариант с такси тоже отпадает Нас будут искать, первым же делом опросят транспортные компании насчет заказов из этого района И быстро выяснят, куда таксист отвозил парня с безногой девушкой Нужен был надежный человек с машиной, который заберет нас с сестрой и довезет до дома Я прокрутил в уме список своих старых друзей и знакомых по колледжу Приятелей по клану в королевствах меча и магии и даже бывших подружек То ли я был плохим другом, то ли имелась еще какая причина, но я не вспомнил никого, кто согласился бы выручить меня с Валерией. А потом гарантированно не проболтался. Разве что поискать среди новых друзей. Леон или Макс Сашне? Но у Леона своей машины не было. Привлекать же для перевозки Лерки кого-то третьего со стороны совершенно не хотелось. Оставался Макс Сашне». Как гласила одна восточная мудрость, всех друзей можно разделить на три категории. Одним можно доверить деньги, другим жену или сестру в моем случае, с третьими спрятать труп. Или что друг, кто подпадал под все три категории, считался самым-самым надежным и верным, и такой у человека мог быть только один. Я прикинул и усмехнулся. Деньги Максу Сашне я уже доверил. Лерку мой друг-француз тоже однозначно не обидит. Оставалось узнать про спрятать труп, или в моем случае помочь уйти от ракетиров и полиции заодно. Но на все мои звонки Макс Сашне не отвечал. Видимо, находился в бескрайнем мире. Жаль. Оставался еще один в списке знакомые, а точнее знакомая, хотя этот вариант я оставлял на самый крайний случай. Речь шла, естественно, о Кире. Рыжая красавица старалась избегать любой огласки своей жизни. Она шифровалась даже от самых близких подруг. Кире было что терять, и неприятности с полицией ей были совершенно не нужны. Поэтому я совершенно не представлял реакции девушки на просьбу о помощи. Кира вполне могла согласиться помочь, но могла не просто отказать а еще и потребовать от нас с сестрой немедленно освободить квартиру, чтобы никто не ассоциировал ее с нарушителями закона. Но делать нечего. Пришлось рискнуть и набрать номер рыжей красавицы. На звонок Кира ответила практически сразу и с упреком в голосе попеняла меня за то, что я забыл о ней и не звонил два дня. Когда же я рассказал о своей проблеме, реакция девушки оказалась неожиданной. «Сколько составляет социальное пособие, ради которого вы с сестрой туда поехали?» Я честно ответил, что 18 кредитов в месяц. Кира тяжело вздохнула. Тимур, у тебя с головой все в порядке? Ты прекрасно знаешь, что тебя разыскивает уйма народа, причем с весьма недобрыми намерениями. Ты слышал мои рекомендации затаиться и сидеть тише воды ниже травы, особенно две первые недели? На кону стоит приз в миллион кредитов. И сейчас ты хочешь мне сказать, что раскрыл информацию о себе, рисковал своим здоровьем и здоровьем сестры из-за 18 кредитов в месяц? Если тебе настолько остро нужны деньги, сказал бы мне, я тут же незамедлительно перевела бы тебе столько, сколько необходимо. И если ты настолько щепетильный, что не принял бы их в подарок, мог бы одолжить на время и потом вернуть». «С такой чисто финансовой точки зрения наши с сестрой действия действительно выглядели крайне странными и труднообъяснимыми. Я попытался поспорить, что причина нашего визита в социальный центр была не только в сохранении пособия, но и в переоформлении документов сестры после переезда, чтобы все соответствовало законам». «И что, переоформили? Лучше стало с соблюдением закона?» – съязвила Кира, но тут же сменила тон на деловой. «Ладно, не отвечай, и так все понятно». «Сама явиться не смогу. Я сейчас на презентации новой коллекции дизайнерской одежды, фактически на противоположном конце земного шара. Пойми, не то чтобы мне действительно было дело до всех этих показов нарядов и собравшихся ценителей моды, просто мне лететь до тебя минимум часа 4. Но я пришлю начальника своей охраны и его ребят. Сейчас дам им твой телефон, они сами свяжутся с тобой и объяснят, что делать. Все, удачи». Кира отключилась. Не прошло и минуты, как раздался звонок с незнакомого номера. Хриплый мужской голос произнес. «Определили твои координаты по телефону. Нормально, не так уж и далеко от нас. Сейчас на перекрестке сверни направо в сторону сквера. Там выключи мигалку и остановись где-нибудь. Из машины никуда с сестрой не уходите. Заприте двери, сидите внутри. Никому постороннему не открывайте, даже сотрудникам полиции. Через 12 минут будем у тебя». Уже стемнело, но на работу я сегодня не торопился. Восемь положенных ежедневных часов в бескрайнем мире я отработал еще утром. Сейчас же мне было рекомендовано не выходить на улицу, пока не прояснится ситуация. Поэтому мы с Леркой сидели в квартире на 333 м этаже, ели заказанную по телефону пиццу и разбирались со всеми функциями новой навороченной коляски. Сестра сама выбрала понравившуюся модель в сетевом магазине и заказала со срочной доставкой. Я же оплатил все расходы. Звонок мобильника оторвал нас от тестирования режима автопилота. Я взял свой телефон. На экране отобразился номер начальника охраны Киры. Наконец-то какие-то новости. Тимур, хочу сообщить, что все закончилось благополучно. Скорую помощь мы вернули на место, ее даже никто не успел хватиться. Ключи оставили в салоне. Все отпечатки стерли. Осторожно проверили по своим связям. В полицию не поступало никаких заявлений по поводу медицинского центра. Все тихо. Полиция вас совершенно точно не ищет. Однако очень надеюсь, что эта история с бандитами научит тебя осторожности в будущем». У меня словно тяжеленный камень с плеч свалился. Захотелось заорать во все горло от восторга, что я тут же и проделал, удивив и даже слегка напугав Лерку подобным поступком. Собеседник в трубке рассмеялся, разделяя мою радость. Я поблагодарил его за помощь, пообещал впредь быть аккуратным и отключился. Настроение было превосходным. Я не видел больше препятствий для дальнейшей игры в бескрайнем мире и стал собираться на работу. Уже через 15 минут я взлетел по мраморной лестнице в здание корпорации и, успешно пройдя контроль, поспешил к лифтам. Звонок с неизвестного номера застал меня уже возле моего игрового бокса 416А. Я как раз доставал электронный ключ. «Наконец-то ты в здании, Тимур!» Это Андрей Соловьев, руководитель службы игровой безопасности корпорации. Может, помнишь меня? Мы как-то общались с тобой в кабинете директора специальных проектов. Признаться, уже заждался тебя почти 10 вечера, а тебя на работе все нет и нет». Конечно, я помнил этого светловолосого крепкого мужчину с внимательными холодными глазами и острым аналитическим умом. Признаться, в его обществе мне было весьма неуютно, хотя никаких грехов за мной тогда не числилось. Просто от этого по-армейски подтянутого человека ощутимо веяло угрозой и даже смертью. Я нисколько не сомневался, что Андрею Соловьеву в прошлом доводилось убивать людей. Что ему от меня потребовалось? На душе сразу стало неспокойно. Тимур, с тобой пожелали поговорить серьезные люди. Иди к одиннадцатому лифту, я его сейчас разблокирую. Поднимайся на 77-й этаж. Я тебя там встречу и провожу». Интригующее начало рабочей смены. Я вернулся к лифтам и поискал обычно неактивный одиннадцатый, пронизывающий насквозь весь огромный небоскреб корпорации «Бескрайний мир». Сейчас лифт работал, и его створки моментально разъехались в стороны, стоило мне нажать на кнопку вызова. Скоростной лифт пулей рванул вверх, у меня шуши заложило. Буквально секунд 10, и я уже был на месте». «Андрей Соловьев поджидал меня на выходе из лифта, но вместо приветствия попросил развести руки в стороны. Достал из чехла на поясе многофункциональный сканер-детектор и провел им вдоль моего тела». «Так положено по протоколам безопасности», – Неприложенным тоном проговорил безопасник. «Обычно секьюрити проверяют гостей, но хозяйка кабинета отпустила их сегодня пораньше. Поэтому мне самому приходится, хотя это и не моя специфика. Все в порядке. Следуй за мной, не заставляй ее ждать». Ее? Впрочем, я и сам уже видел. Весь 77-й этаж был отдан под один огромный шикарный офис, и его хозяйка сейчас с небольшой лесенки-стремянки кормила ярких тропических рыбок в огромном аквариуме. Это была невысокого роста женщина лет эток за 50. Темно-синий деловой костюм, черные туфельки на шпильках, многочисленные золотые перстни с крупными самоцветами на пальцах. Пепельно-серые волосы женщина убрала в тугой пучок на затылке. Если бы она закрашивала седину, то больше 40 лет хозяйке помещения никто бы не дал. Но она почему-то предпочитала не скрывать свой возраст. «Проходи в малый зал, Тимур. Усаживайся в любой из кресел. Я сейчас закончу и подойду». Андрей Соловьев указал мне рукой на соседнюю, огороженную толстыми прозрачными стенами комнату, в которой два десятка кресел располагались вокруг огромного сенсорного экрана. Я занял первое попавшееся кресло и, стараясь не выдавать своей растерянности, принялся обшаривать взглядом эту и соседние комнаты в попытках обнаружить какую-нибудь табличку с именем и должностью этой седовласой женщины, но ничего так и не нашел. Минут через семь в комнате появилась хозяйка кабинета, на ходу вытирая руки влажной салфеткой, а затем метким броском через пол комнаты отправив скомканную салфетку прямо в мусорную корзину. «Надеюсь, меня не слишком долго пришлось ждать». Женщина уселась напротив и принялась совершенно неприкрыто меня рассматривать. «Так вот ты какой!» – перебаламутившись столько народа сотрудник-тестировщик. Я как-то несколько иначе тебя представляла. Маленьким, юрким, пронырливым, эдаким настоящим гоблином. Я улыбнулся над шуткой, хотя едва ли мог поверить в то, что эта особа перед разговором не удосужилась открыть мое личное дело. А в нем фотография имелась. Ладно, перейдем сразу к делу. Голос женщины из расслабленно добродушного моментально стал холодным, словно точенная сталь. Сегодня весь день пытаюсь найти концы запутанной истории с обещанным игрокам-жетоном в виде виверны. Все отделы ссылаются друг на друга, никто не хочет брать на себя ответственность. Давай на чистоту, Тимур. Кто из сотрудников корпорации рассказал тебе про это нововведение? Твой босс Марк Тобиус? Или кто-то другой? Седовласая женщина строго смотрела мне прямо в глаза, требуя быстрого и честного ответа. Вот и приплыли». Ощущения у меня сейчас были словно у кролика, которого вот-вот собирается сожрать удав. Но я все же нашел в себе силы не отвести взгляд и ответить ровным, спокойным голосом. Никто мне про жетон не рассказывал. Я сам его придумал. «Как так? Зачем?» Почти хором воскликнули оба моих собеседника. Потому как вся эта история с охотой на Виверну выглядела непродуманным, наспех на коленке со стряпанным ивентом. «Вот найди моего Амру преследователя вчера или сегодня, выпади им хорошие дропы и всё». Вся громко разрекламированная затея по выманиванию игроков из надоевших городов в таинственный, неисследованный мир превратилась бы в пустой, бесполезный пшик. В памяти игроков охота на Виверну запомнилась бы лишь тем фактом, что у удачливого игрока в любой момент могут отобрать ценный трофей, потому что завистники устроили вой на форуме. «Вот я и решил». Раз уж более высокопоставленные сотрудники компании этого за меня не сделали, в своем видеоролике рассказать, как можно исправить ситуацию. Описал, как сохранить лицо корпорации «Бескрайний мир», как повысить интерес игроков к ивенту и перевести их активность в положительное русло. Ну и дал игрокам дополнительный стимул наконец-то выйти из городов. На весь срок ивента потеря опыта уменьшена, самое время исследовать мир. Когда я закончил свою длинную эмоциональную речь, Андрей Соловьев и эта неизвестная женщина долго молчали. Наконец, хозяйка кабинета произнесла с нервным смешком. Вот даже не знаю, что и сказать. Признаюсь честно, не ожидала такой простой разгадки головоломки с появлением жетона Виверны. Безопасник то ли что-то тихо сказал женщине, то ли показал жестом незаметно для меня, на что хозяйка кабинета спешно проговорила. «Нет-нет, наказывать Тимура не за что. Он лишь выполнял свою работу, подогревая всеми доступными способами интерес игроков как охоте за летающим маунтом. Да и очень правильные вещи сейчас Тимур озвучил. Мне понравилось». Андрей Соловьев заметно расслабился. Хозяйка кабинета явно сменила гнев на милость. Безопасник моментально сориентировался и поспешил развить тему. «Да, идея озвучены правильная. Тут впору задуматься над тем, почему эти простые очевидные истины излагает простой тестировщик, а сотрудники корпорации более высокого ранга не сообразили это заранее и не приняли меры. Седая женщина посмотрела на своего помощника и великодушно усмехнулась. «Андрей, хватит на сегодня репрессий. Итак, сколько голов полетело из-за этой большой охоты». Директор департамента по связям с игроками уволен. Директор по маркетингу оштрафован и получил официальное замечание о неполном соответствии занимаемой должности. Директор специальных проектов признал, что не контролирует ситуацию с ивентом и не в курсе происходящего в его же собственном департаменте и подал прошение о переводе его обратно руководителем группы тестирования. «Я склоняюсь к тому, чтобы поставить свою положительную резолюцию на такой переход». «Марк Тобиус – ценный сотрудник». Его хотелось бы сохранить для нашей корпорации. Вот только до директорского уровня он пока что не дорос. Я слушал, и моя голова клонилась все ниже. Вот это летали тут сегодня молнии и громы, раз даже несколько директоров задело. И все из-за моей самонадеянности и нескольких сказанных в микрофон неосторожных фраз. Боюсь, после сегодняшнего дня нажил я себе недоброжелателей в корпорации – «Да и непонятно, что решит эта женщина насчет меня самого. Чем закончится эта история?» Словно подслушав мои мысли, хозяйка кабинета продолжила. «Рассмотрев все за и против, я сегодня дала свое добро на появление такой вещицы в игре. Как раз с описанными тобой свойствами». Плюс маркер обладателей жетонов решено на карте отображать золотым, чтобы привлекал внимание и провоцировал остальных игроков приобрести такой же. Вот только после совещания с финансистами было решено цену за жетон поднять до 5 кредитов и разрешить оплату исключительно реальными деньгами. За первый день продаж жетона «Охотника на Виверну» наша корпорация получила 28 миллионов кредитов. И это еще не конечная сумма. «Конечно, в рамках всей корпорации капля в море, но как незапланированный доход очень даже неплохой результат. Пожалуй, я дам указание выделить 10% на выплату ежедневной премии переходящему хозяину Виверны. Это хорошие деньги, и ты их честно заработал, Тимур. Поздравляю». Начальник службы внутриигровой безопасности пожал мне руку и тоже поздравил меня. У меня же закружилась голова от волнения и переживаний, а между тем хозяйка кабинета продолжила – Тимур, поскольку нового директора специальных проектов пока не назначили, какое-то время непосредственного начальника над тобой не будет. День-два тебе придется действовать самостоятельно, без оглядки на начальство и без согласования каждого шага сверху. Хорошо это или плохо, посмотрим. Сейчас главное, чтобы ивент и дальше проходил активно и задорно, каким он начался. Кланы активничают, топовые игроки пришли в движение — Происходят неизбежные стычки и перераспределение вещей и имущества. Твоя задача, Тимур, и дальше служить раздражающей, прыгающей перед самым носом приманкой, за которой игрокам хочется гнаться. Если справишься, будешь повышен до старшего тестировщика и станешь получать ежемесячный оклад в 2000 кредитов сверх уже имеющихся сейчас выплат». «Если же будут возникать какие-то вопросы или требующие согласования действия, передавай их через помощницу директора. Как ее там? Молодая такая, размалеванная. Яна?» — предположил я и не ошибся. «Именно она! Все сложные вопросы решай пока что через нее. И вот еще». Тут седая женщина вдруг заулыбалась как-то смущенно. «Это будет моей личной просьбой. Видишь ли, Тимур?» Я прожила весьма долгую жизнь и даже помню газетные ларьки на улицах и магазины, продающие бумажные книги. Бумажные книги? Их же не выпускают уже лет 30, если не 40. Уже давным-давно все перешли на электронные и аудиокниги. Вот это она динозавр! Оценка возраста начальницы кабинета резко сдвинулась вглубь веков. Может и не на пару до исторических эпох, но лет на 40 точно. А между тем женщина продолжила с ноткой ностальгии по тем былым временам. Да, молодой человек, книги было принято читать в бумаге, а самое интересное из них — хранить дома под стеклом в специальных шкафах. И у меня в детстве тоже были такие полки с книгами. Причем больше всего меня, девчонку-подростка, почему-то привлекали не слезливые истории, а морские приключения и пиратская романтика. Капитан Блад Рафаэля Сабатини, капитан Шарки Конан Дойля — Флинн, Сильвер, Черная Борода, Фрэнсис Дрейк. Сегодня, перед этим разговором, я посмотрела твои игровые сессии за последние пару дней. И на меня нахлынули воспоминания из далекого детства. Запахло соленым морем, смолой и порохом. Заскрипели снасти, захлопали на ветру паруса. Женщина заулыбалась и на несколько секунд даже закрыла глаза, поддавшись приятным воспоминаниям. Так вот, Тимур... Мне очень хочется, чтобы в будущих видеороликах ты красочно расписал эту сторону игры. У нас в бескрайнем мире множество морей и океанов, тысячи неисследованных земель и островов с ожидающими смельчаков сокровищами, но игроки очень слабо занимаются исследованиями морей. Да, опасно и дорого. Ты сам наверняка уже оценил, насколько недешево обходится снаряжение корабля и закупка всего необходимого для экипажа. Но в бескрайнем мире имеются богатые кланы и игроки, способные раскошелиться на снаряжение морских экспедиций. Пусть их станет больше. Пусть появятся виртуальные последователи Магеллана и Колумба, поддавшиеся духу приключений, открывающие новые земли и возвращающиеся с невиданными доселе трофеями. Ты сделаешь это для меня, Тимур? Конечно же, я пообещал хозяйке кабинета сделать это. Женщина поблагодарила меня и сообщила Андрею Соловьеву, что вопросов у нее больше не осталось, и прием окончен. Я встал, поклонился женщине и направился на выход. Уже возле лифта рискнул спросить у безопасника, с кем я вообще разговаривал. Похоже, я сморозил полнейшую чушь, так как Андрея весьма рассмешило мое дремучее неведение. «Тимур, знай, тебе довелось побеседовать с самой Инессой Тайль. Она легенда нашей корпорации». Пять лет назад именно она, выслушав пришедшую к ней никому неизвестную команду разработчиков, согласилась рискнуть и вложила свои собственные средства в закупку серверов и наем самых первых сотрудников будущей огромной компании. Сейчас Инесса Тайль – вице-президент корпорации «Бескрайний мир», второй человек в нашей иерархии и одна из богатейших женщин планеты. Ей принадлежит треть всех акций корпорации «Бескрайний мир». Она тут царь и бог. Ее слово – закон для всех сотрудников. Ты даже не представляешь, Тимур, какую поддержку получишь, если выполнишь маленькую прихоть этой влиятельной женщины и красочно распишешь пиратскую романтику. Я молча кивнул, ошарашенный признаниями руководителя службы внутриигровой безопасности и открывшимися перспективами. Очень похоже, что отношение ко мне руководства напрямую зависело от того, насколько красочно и убедительно я покажу в следующих видеоотчетах прелести пиратской романтики. Теперь нужно было в лепешку разбиться, но выдать нужный материал.